Дать свои батарейки. Для кого? Для обывателя, активиста, бизнеса, чиновника. Сегодня вы можете сдать свои батарейки в Медиамаркт, и они будут переработаны в Мегаполис Ресурсе. Это простое и разумное действие еще несколько лет назад было невозможно и бесполезно в России. Но в ответ на изменения в обществе бизнес реагирует и открывает новые возможности. Затем государство фиксирует возникшие изменения как обязательную норму. С батарейками мы сейчас на втором шаге. Общество подняло этот вопрос, наиболее передовой бизнес откликнулся на запрос общества. Но государство еще не закрепило эту норму, а значит успокаиваться еще рано. Если общественный интерес пропадет, а государственное регулирование не появится, то передовой бизнес потеряет интерес к этой услуге. Важно понимать, что бизнес не является двигателем общества а просто реагирует на изменение спроса и пытается предсказывать будущий спрос. Дальновидный бизнес будет подстраиваться под вероятное будущее, но формировать невероятное будущее бизнес не умеет. Это задача мечтателей и подвижников. Пока государство не организовало систему сбора опасных отходов батареек и ее финансирование и средств производителя, расширенная ответственность производителя, Задача общества – формировать общественную поддержку таким проектом и лоббировать принятие системных решений. Для этого нужна массовость, нужны тысячи людей и тонны батареек, сдаваемых на переработку. Это будет поднимать приоритет этого вопроса для государственных чиновников. Действие. Сдать батарейки. Главная идея. Поддержать передовой бизнес, организовавший сбор и переработку батареек по своей инициативе. Для кого? для всех, кто пользуется батарейками. К чему это приведет? Заработает закон о расширенной ответственности производителя. На деньги производителей будет создана система сбора и переработки опасных отходов. Батарейка.